Тканое или крашеное. Свою роль в определении места того или иного костюма на ступенях широкой классификации играют качество ткани и ее отделки, способ производства и также вид и цвет рисунка. Это распространяется и на шелка, которые могут ткаться из крашенных нитей. Кимоно из такого шелка называется ори или красится после того, как было выткано. Кимоно из такого шелка называется суме, то есть крашенное. За небольшим исключением кимоно ори считается простым, а суме более изысканным. Самым нарядным и торжественным считается кимоно суме с фамильным девизом или символом. Далее идут другие хамонги в соответствии со значимостью и изяществом нанесенного краской рисунка. Например, цукэ будет уместно для всякого случая, кроме самого торжественного и официального. Его рисунок идет по всему рулону ткани с различием переда и спины. Граница на кимоно проходит по линии плеча, а мотив рисунка концентрируется на груди, на спине и по подолу. У гейши должно быть несколько кимоно такого типа. Она ходит на самые разные встречи и банкеты, И содержание гардероба должно охватывать все разнообразие поводов. Исключаются лишь кимоно-фуданги. И кимоно с девизом «Также будет неуместно на свободной дружеской встрече небольшой группы людей». Следующим за цукэ Сагэ идет кимоно-комон из шелка с мелким рисунком, равномерно разбросанным по всему полю. Такое кимоно можно оформить более или менее нарядно в зависимости от аби – В кимоно стиле камон гейша ходит на встречу с хорошо знакомыми гостями. Существует еще несколько типов кимоно, но эти три плюс одноцветное кимоно сейчас самые ходовые. Наиболее официальным считается кимоно с пятью гербами, которое достойно украсит женщину, например, на свадьбе. Для гейши самым нарядным может стать длинное кимоно со шлейфом из шелка, украшенное пятью гербами и вышивкой по подолу.